Глава двадцать вторая. «Упс. Кажется, меня услышали. Но чего удивляться? Дракон же, он и не такое услышит. Так что...» Открываю аккуратно низкую дверь и пригнувшись, захожу внутрь. «Я хотела просто его проверить», кивая я на руде «Узнать, как он. А то, как его унесли сюда, больше и не видела. Как рано». В темноте чердака, рассеиваемой только слабым светом из окна и слабым огоньком от моей коптящей свечи, трудно разобрать выражение лица Роуварда Зато хорошо видны глаза Руди. «Всё со мной хорошо», — произносит Сов, а я старательно делаю вид, что не слышу его. «Эта драконья мазь — просто чудо. Я так тебе благодарен». «Не слышу». «Вот совсем-совсем». Поэтому я сосредотачиваю своё внимание на драконе, которому тут приходится либо сильно пригибаться, либо, как сейчас, сидеть на каких-то ящиках в углу. Он присматривается ко мне, явно же слышит Руди и ждёт, как я отреагирую. Поэтому я глупо улыбаюсь и ещё раз спрашиваю. «Вы же его осмотрели, ваше величие от чего Отчего-то дракон морщится при этой фразе. «Роувард», — произносит он. «Зови меня Роувард». Конечно же, я осмотрел Руди, как только отнёс его сюда. «Ты? Молодец. Рана затянулась хорошо, и уже скоро там появятся новые пёрышки». Своей широкой ладонью с длинными красивыми пальцами «Я что, правда на это обращаю внимание?» Он гладит Руди по голове, а потом чешет щечку от чего сов зажмуривается. Будь он котом, наверное, замурлыкал бы. «Он вам доверяет», — удивлённо говорю я. «Он, да», — Ровард улыбается, глядя на птицу, а я невольно отмечаю, что у него очень добрая улыбка, тёплая. Жаль, что только он. «Это он на меня намекает? С чего бы ему думать, что я ему не доверяю? Хотя...» «С чего бы мне ему доверять?» Дракон подмигивает Руди, и тот срывается с места и вылетает в слуховое окно, а мы остаёмся наедине с Ровардом. «Тебе не нравится тут?» — внезапно спрашивает он. «Тут? В смысле на чердаке?» — уточняю я. Он усмехается и озадачно трёт лоб. «А ведь я должен быть мастером переговоров», — мягко произносит дракон с такой интонацией, от которой внутри теплеет, несмотря на то, что на чердаке откровенно холодно. Но тем не менее по телу пробегает дрожь Я обхватываю себя свободной рукой. Дракон это замечает и тут же снимает с себя камзол, чтобы накинуть мне на плечи. Меня окутывает горьковатым и терпким ароматом дуба с нотками согревающего чёрного перца. Если вы про жизнь в этом доме, то... У меня есть тёплая комната и мягкая постель. Марта прекрасно и сытно готовит, а Улька умеет развлечь разговором. Я пожимаю плечами, подхожу ближе к окну, ставлю свечу на подоконник, и пламя тут же гаснет. С книгами... «Не скучно». Решаю умолчать о том, что собираюсь проводить эксперименты. Из окна днём, наверное, открывается красивый вид. Сейчас в темноте видны лишь очертания гор и где-то вдали тёмная полоса, сливающаяся со звёздным небом. Море. Мне кажется, его запах доносится даже сюда. Небо совсем очистилось от туч, а воздух стал морозно-прозрачным. Таким, который, кажется, вот-вот зазвенит. Дракон хмыкает и подходит ближе, оказываясь за моей спиной. И даже сейчас ты сказала мне не всё. Марико, его рука ложится на моё плечо с той стороны, где находится метка. Я не враг тебе. Не враг, качаю головой. Просто хозяин. Тебя это беспокоит? И вот как этому драконищу объяснить, что для меня принадлежать и, безусловно, подчиняться кому-то, — это просто безумие? А если ещё и учесть, что почти всем от меня что-то нужно, но никому не интересно, что хочу я? «Ты хотела бы другого в жизни?» Он точно не читает мысли. Я резко оборачиваюсь и оказываюсь носом у... Растёгнутой на пару верхних пуговиц белоснежной рубашки. Меня обдаёт волной жара, а из лёгких вышибает воздух. Или это просто мне вдохнуть хочется поглубже, настолько мне нравится аромат Роуарда. Делаю шажок назад совсем крошечный, потому что я и так стояла почти вплотную к окну, но это позволяет мне хотя бы поднять голову и смотреть на то, как бьется жилка на шее дракона, а не ему в лицо. «Я... Мне сложно понять, чего хотела бы», — говорю это искренне. «Почти ничего не видела, и мир знаю по чужим рассказам. Как я могу сама определиться?» Это абсолютная правда. Марика не была дальше этого дома, как и я. Да и об этом мире мне известно только то, что рассказывали ей». «А что хочу я сама? Уж тем более в этом мире?» «А давай ты мне расскажешь, когда поймёшь». Ровард внимательно смотрит на меня и пропускает прядь моих волос между своими пальцами. Я пожимаю плечами и киваю. «Рассказать? Почему бы и нет?» Дракон зажигает свечу, провожает меня до двери комнаты и, когда я уже почти захожу внутрь, спрашивает. «Откуда ты знаешь эту странную песню?» Я не сразу понимаю, о чём он а когда доходит, едва удерживаюсь от смеха. Как гимн в приюте заставляли учить. Я снимаю с плеч камзол и отдаю ему. Тех, кто плохо себя вел. Дверь закрывается, а удаляющиеся шаги слышатся не сразу. Надо же, как я его озадачила. Я ложусь в кровать и трачу еще некоторое время на дневник Играха. Что-то в рассказе Руди меня насторожило. Что-то, что сын свечника писал. Перелистываю несколько страниц. Вот оно. В новом корпусе, который только-только открыли, поставили особую систему охлаждения для особых смесей. Там вода прогонялась через оболочки резервуаров и остужала их. А потом воду выводили наружу в открытые ёмкости. Играх ещё жаловался, что окна основного корпуса сильно запотевают из-за этого, а работа этой системы не прерывается ни днём, ни ночью. Но если Ровард при посещении не видел этого пара, значит, ему не хотели его показывать? Откладываю дневник, не переставая об этом думать. «Только вот зачем мне это?» «Я вообще не имею к этому отношения. Мне бы про метку узнать». Неровный, беспокойный сон накатывает быстро. И также быстро прерывается. Я вскакиваю на постели от того, что чувствую чужое присутствие. Сердце колотится, как бешеное. Хватаю первое, что попадается под руку, подсвечник встаю с кровати и всматриваюсь в темноту. Как назло, плотно задёрнула шторы, и из освещения только слабый отцвет от камина. Успеваю только отойти к изножью кровати, как из темноты появляется огромная мужская фигура, делает шаг и заваливается на меня. Настолько пугаюсь, что даже вскрикнуть не могу. Под тяжестью тела кряхчу, как бабка, и падаю на пол вместе с незваным гостем, стараясь не оказаться придавленной и без возможности выбраться. Роувард. Я узнаю его по запаху. Напился, что ли? Или устал? Перекатываюсь на бок сама, выбираясь из-под дракона, а потом переворачиваю его на спину и зажигаю свечу. «Да что вы себе позволяете?» На этих словах я осекаюсь и понимаю, что вот теперь-то я по-настоящему испугана. По белоснежной рубашке растекается огромное темное пятно.